Глава 32. Элена и Исаак. Той ночью мы вновь собрались у Райли. Кажется, Марко и Исаак в самом деле наконец начали сыгрываться с новым гитаристом. После репетиции они пригласили его выпить пиво и обсудить дальнейшие репетиции, их количество и планы на будущее. Матео ушел, и когда Даниэль нам об этом сказал, мы подошли к ребятам, и просидели с ними до конца вечера. Даниэль решал, с какой песни отжечь в караоке. Никто ему не решался сказать ни слова, потому что той ночью именно он упал с лестницы у Райли. «Я домой. Пойдешь со мной?» Голос Алекса напугал меня. Он поставил свое пиво на барную стойку и добродушно посмотрел на меня. Я взглянула на часы. Было поздно, но... «Нет» я еще немного задержусь». «Ладно, напиши мне, когда будешь дома». Алекс поцеловал меня в щеку, и до того, как уйти из Урейли, подошел к остальным попрощаться. «Ты бы лучше пошла с ним», — предложила София. «Ну надо же, спасибо». Она легонько толкнула меня. «Мы просто тоже собираемся скоро уходить». Она стала искать взглядом Еву, но та была слишком занята, подпивая песни, которую Даниэль исполнял в караоке, и не замечала ничего вокруг. В этот момент к нам подошел Исаак и плюхнулся на стул. Мне показалось, еще вот-вот, и он зевнёт. «Так вот, мы скоро уходим. Мне нужно сдать две статьи, а я еще не успела их дописать». После того, как София закончила магистратуру по цифровой журналистике, ту же самую, на которой сейчас училась я, Она стала писать статьи сразу для нескольких журналов. Работа была непостоянная, сегодня есть, завтра нет, но в последнее время заказов поступало все больше, и ее имя появлялось в нескольких печатных изданиях каждую неделю. Ева стала работать учительницей, а я осталась в чайном дворце. Даже у Даниэля сейчас прибавилась ответственности, потому что он занимался исследованиями, и у него была до смешного большая стипендия, благодаря которой он держался на плаву. София кивнула в сторону Алекса, который болтал с одним из официантов. Если собираешься уходить, иди с ним. Воспользуйся моментом. С ним ты проведешь время лучше, чем здесь. Я посмотрела на Алекса, а потом на всех остальных. По правде говоря, оставалось примерно 20 минут до того, как ночь перейдет на новый уровень, и веселье сменится нравственной деградацией. Но я не хотела. Не могла. В этот самый момент... Ева встала со стула. «Господи, она собралась петь?» — ахнула София и быстро заморгала. «Ева будет петь?» Мы видели, что она немного поборолась за микрофон с Даниэлем, а потом запела вместе с ним, смеясь между куплетами. Несмотря на все это, исполняла она хорошо. Она никогда не делала этого на людях, по крайней мере, не в трезвом состоянии. И даже в этой ситуации было довольно непривычно слушать, как она поет. «София, что ты чувствуешь к Еве?» София взглянула на меня. Она убрала темный локон с лица и едва слышно рассмеялась. «Мне кажется, уже поздновато для таких вопросов. Разве нет?» Сидевший рядом с ней Исаак, казалось, полностью сконцентрировался на спектакле, который устроили наши друзья, и тоже рассмеялся. «Скажи мне, что ты чувствуешь», — настаивала я. «Прямо сейчас?» — у нее вырвался смешок. «Надо бы сказать, что я чувствую ужасный стыд, но это не так. Не могу так сказать, Елена. Посмотри на нее. Она невероятная. Даже если бы она забралась на стол и фальшиво провыла бы какую-нибудь песню, я бы все равно безумно гордилась ею». Исаак ничего не сказал, но краем глаза я видела, что он улыбнулся. Думаю, он продолжал смотреть перед собой на наших друзей, чтобы не вмешиваться. Но он нас слушал. И мне было на это наплевать. Возможно, так вышло из-за тех двух стаканов пива, что я выпила. Да, теперь мне нравилось пиво, и Даниэль считал, что это его заслуга». «Какие замечательные слова!» — отозвалась я. «И давно это?» София снова заморгала. Она хотела отпить пиво, но оно у нее уже давненько закончилось, поэтому вместо этого она покрутила стакан между пальцами. «Тебе поможет, если я скажу, что чувствую все это с самой первой нашей встречи?» Я тоже немного улыбнулась. «Да, поможет», — ответила я. «Я так и думала. А как иначе?» Между ними была химия, в том, как они раздевали друг друга взглядом, когда думали, что никто за ними не наблюдает, как смотрели друг на друга с нежностью, с разных концов переполненной комнаты. «Последний шанс уйти с Алексом», — пропела она. Я снова посмотрела на него, он уже прощался, и проследила за его силуэтом, исчезающим в дверном проеме. Алекс был добрым, разумным решением, правильным, верным решением. После Нико... Думать о ком-то в таком ключе было сложно. После Нико практически все стало слишком сложным. Но несколько месяцев назад Алекс, постоянный клиент чайного дворца, пригласил меня на свидание, и в тот момент я не знала, как отказаться. За ночь до свидания я не могла сомкнуть глаз, потом меня даже стошнило в туалете-кафе, куда мы с ним пошли. Но на самом деле свидание получилось не таким уж и ужасным, И мы начали встречаться. Алекс был милым, спокойным и внимательным, и в течение нескольких недель ему удалось сделать так, что множество первых раз, которые должны были стать ужасными, на самом деле оказались не такими уж и пугающими. Возможно, поэтому я почувствовала себя гадко, когда предпочла провести последние радостные 20 минут ночи с друзьями, а не уйти вместе с ним. «Кажется, со мной что-то не так». Конечно, с тобой что-то не так, подтвердила София, не понимая, что меня тревожит. Посмотри на себя. Ты это. Ты? Она замолчала. Мы о какой конкретно сфере говорим? О романтической. «А, -а, а! Она слегка наклонила голову. Блин, об Алексе. Я вздохнула. Возможно, дело было в том, что я не выспалась, но мне нужно было выговориться рассказать ей, что творится в моей голове на протяжении нескольких недель. «Мне кажется, со мной что-то не так, со мной происходит что-то не то. Ты же знаешь Алекса, знаешь, какой он добрый, каким приятным, милым и терпеливым он может быть». София пристально на меня взглянула. Несколько раз моргнула, будто бы пытаясь протрезветь. Быть может, она поняла, что разговор гораздо серьезнее, чем к этому располагала ситуация. Она развернулась на стуле в мою сторону и положила ладони мне на колени. Любые отношения — это отдельный мир. Не обязательно чувствовать то, что... Она остановилась. Возможно, ее мысли ускользнули в опасное место, темное и сырое, где никогда не появлялось солнце. Возможно, они остановились в том же самом месте, куда все чаще и чаще в последнее время отправлялись мои. С Нико. Все было по-другому. Совершенно по-другому. «Я знаю», — выдавила я. «Мне не хотелось омрачать атмосферу. Не хотелось начинать беседу, которая была слишком сложной для нашего состояния. И не хотелось говорить об этом, когда рядом находился Исаак. А он об этом знал? Предполагаю, что да. Но какой-то части меня не хотелось, чтобы это было так. Я знаю» но мне все равно кажется, что того, что я чувствую к Алексу, недостаточно. Знаешь, у нас недавно был серьезный разговор. Он спросил меня, как бы я охарактеризовала наши отношения. И этот вопрос повлёк за собой другие. Что мы друг для друга? Что мы делаем? Куда движемся? Я не знала, что ответить. Ты не обязана это делать. Но если только ему нужны ответы. «В этом случае вам нужно договориться, найти золотую середину», рассудила она слишком рационально для такого позднего часа и для этого места. «Я не хочу причинять ему боль», — вздохнула я. «Но, возможно, у меня нет ответа, который бы ему понравился». Какой-то шум заставил меня оторвать взгляд от пола. Исаак только что встал со стула и тяжёлой поступью зашагал к остальным. Возможно, стыд или желание оставить нас наедине с этой деликатной темой оказались сильнее усталости, которую он без сомнения испытывал. Чего бы тебе сейчас хотелось? Спросила ласково София. Именно это ее выражение лица всегда напоминало мне о доме. Сейчас? Сейчас? Хочу продолжать слушать, как поет твоя девушка, улыбнулась я. Ей это удается на удивление хорошо. Даже несмотря на то, что она так... «Красиво!» — закончила она за меня. «Невероятно! Удивительно!» Я рассмеялась. Мы развернулись, чтобы наблюдать за остальными, и оперлись локтями на стоящую позади барную стойку. Я была настолько измотана, что даже не обращала внимания на ее липкость. «Ты счастлива с Алексом?» — спросила она тише. «Мне с ним удобно» уклонилась я. Именно в этот момент я поняла, что это было самое подходящее слово для описания моих чувств. Быть рядом с ним было просто, потому что такую атмосферу он создавал. Те вещи, которые виделись мне сложными, рядом с ним казались куда проще, но мне этого было недостаточно. Иногда нужно позволить себе немного комфорта, но, Элена, не забывая обо всем остальном. Все остальное так же важно, как и комфорт», — добавила она и посмотрела на Еву. Ее взгляд был таким выразительным, полным смысла, чувств, нежности и… тоски. Я помнила, что это такое, и всем своим сердцем тосковала по этому ощущению, но колодцы, полные этих чувств, были полны и других, которые разрывали мою душу на мелкие кусочки, а я к этому не была готова. Пока. Больше мы не возвращались к этой теме. И вот минуты до тонкой линии невозврата, после которой веселье шло на спад, подошли к концу раньше, чем мы думали, и нам пришлось разойтись по домам. Даниэль предложил всем остаться у него, но по какой-то причине мы оказались в моей квартире. Мне нужно было просто зайти, и проверить, что у Уиллоу была еда в миске, на случай, если он вернется. Тем не менее София, которая прекрасно меня знала, предложила сходить вместе, ведь в самый последний момент я могла исчезнуть, и поскольку остальные решили зайти вместе с ней, мы остались у меня. Когда ты дома, не так уж и стыдно переступить порог и отдаться деградации, но надо сказать, что именно дома этот момент наступает быстрее всего. Только спустя пару дней я заметила, что после этих посиделок что-то изменилось. В тот день, чтобы успеть до работы сходить на скалодром, я проснулась рано, спешно засунула сменную одежду в рюкзак, собрала волосы и использовала на скалодроме все то время, что у меня было по полной, а потом отправилась в душ. Я заметила это до того, как надеть их в раздевалке, полные женщин, которые услышали, как я кричала на свое белье. Этот придурок написал на моих трусах сзади, большими и жутко красивыми буквами, «Самое интересное скрывается внутри». У меня вырвался сдавленный смешок, и я принялась их надевать, потому что не могла их не надеть. Со скалодрома, если я не хотела опоздать, мне нужно было идти прямиком в чайный дворец, и потому весь день я проходила с непонятно откуда взявшейся фразой на заднице, спрашивая себя, откуда он ее, черт возьми, достал и о чем при этом думал. Через пару дней, в обеденное время, я вышла из чайного дворца, вечером сходила на парочку семинаров по магистратуре, продлившихся целую вечность, и, придя домой, начала работать над статьей, которую планировала подгрузить на свой сайт. Если я хотела, чтобы журналы заказывали у меня тексты, нужно было иметь в портфолио несколько статей, которые бы нравились публике. Я чувствовала усталость, поэтому согласилась встретиться с остальными, только когда Даниэль несколько раз поклялся, что это будет спокойный вечер с фильмом под пледом. Когда я появилась на пороге у Марко, дверь мне открыл Исаак. «Привет», — поздоровался он. «Вы рано?» «Это я рано», — ответила я. «Остальные еще не скоро придут. У Евы было родительское собрание». Исаак чуть было не задохнулся от смеха. Ева впервые так долго заменяла другого преподавателя испанского языка, и мне, как Исааку, было сложно представить, как она делится плохими новостями с родителями учеников. Исаак отошел и дал мне войти. Когда я сняла пальто, то огляделась по сторонам и поняла, что мы одни. «А Даниэль с Марко?» «Только что написали. Марко вызвали в клинику». Я осталась стоять с пальто в руках, на том же самом месте, где пару недель назад снимала штаны. А, а Я не знала, что сказать. Думаю, Исаак тоже не знал. Он почесал затылок. «Кажется, они хотели посмотреть...» «Затмение», — я улыбнулась. «Да. Фильм начнется через пару часов. Эти придурки решили его посмотреть именно тогда, когда его убрали с Нетфликс». Исаак закусил губу. «Накроем...» «Накроем на стол. Выберем пиццу». Я кивнула. Я уже была раньше в этой квартире, поэтому не стала спрашивать, где что лежит. Мы немного подвинули диван, освободили место и накрыли на стол, чтобы, когда придут остальные, все уже было готово. Мы не стали выбирать пиццу заранее, потому что Даниэль бы решил, что ни одна из тех, что были в меню, не подходит, и в итоге нам бы пришлось выбирать заново. И поэтому мы не знали, чем себя занять. «Вызвали в клинику?» «Больной кот», — так мне сказали. «Ничего серьезного, только пара беспокоенных хозяев». «А, ну ладно, я рада». «А Алекс?» «Не захотел смотреть затмение?» «Даже не представляю, почему». «Не думаю, что ему бы понравилось», — по-простому ответила я, улыбаясь, потому что не хотела объяснять Исааку, почему Алекс был не в курсе сегодняшних планов. «У тебя еще есть время уйти и встретиться с ним. Уверен, что у него найдутся идеи получше». По правде говоря, мы виделись всего один раз с той ночи, когда я вслух проговорила, что к нему чувствовала. Или не чувствовала. И это, казалось бы, подтверждало мои слова. Ясно, что что-то со мной было не так. Если будешь продолжать в том же духе, мне придется рассказать об этом Даниилю, и вполне вероятно, что он выгонит тебя из твоего же дома. Исаак чуть улыбнулся, едва заметно. Потом провел рукой по своим каштановым волосам. Мы стояли за диваном, а на экране телевизора Netflix беззвучно показывал постеры рекомендованных серий. В тот момент я подумала спросить его, почему пару дней назад мне пришлось прошагать половину Мадрида с довольно грубой фразой на моей заднице. Из тех самых пор я прослушала гораздо больше песен Элвиса, чем была готова признаться и поняла, что они мне нравились гораздо больше, чем я думала. Ещё я пыталась вспомнить и даже спросила Марко, какие песни играла их группа, потому что это могло дать мне хоть какую-то подсказку. Но, по правде говоря, я совсем не знала Исаака, и когда вариантов у меня больше не осталось, я не знала, где еще искать ответ. Поэтому я собиралась спросить его, но в итоге не решилась. Он ведь тоже не спрашивал про Глорию Фуэртес? а я была уверена почти на сто процентов, что он нашел нужное стихотворение. И, скорее всего, поэтому он написал мне ту фразу в ответ. «Ты смотрел Netflix?» Он показал рукой на диван. Ленивое приглашение, которое я все же приняла, потому что перспектива ждать остальных, стоя в тишине, казалась совсем уж невыносимой. Когда я нажала на пульт, и на экране появился сериал, который он смотрел до моего прихода, я вскинула брови. «Это случайно вышло?» — съехидничала я. «Нет», — нахмурившись, ответил он, садясь на другой край дивана. «Это же серия...» «Господи, это четвертый сезон? Почему у тебя на экране 21 первая серия четвертого сезона «Девочек Гилмор»?» Исаак громко фыркнул и вытянул свои длинные, очень длинные ноги. «Скорее всего, потому что, когда ты пришла, я ее смотрел». «Почему?» «Почему?» — передразнил он. «У тебя что, инсульт? А может, все таки у тебя?» Возможно, дело было в выражении моего лица. У Исаака вырвался смешок. «Мне нравятся девочки Гилмор», — спокойно пояснил он. «Я смотрю сериал во второй раз». «Надо же! Вот так сюрприз!» «Я смотрела его трижды», — ответила я и нажала на плей. «Останови. Я хочу насладиться просмотром. Это отличная серия». Он наклонился вперед, пытаясь выхватить у меня пульт, но я не позволила это сделать и велела ему заткнуться. «Я знаю. Это же на этой свадьбе?» «Да. Люк наконец-то предлагает Лорелай встречаться». Я вновь поднесла палец к губам. Цсс. Исаак, как и я, был растерян, В то же время ему было весело и любопытно. Возможно, поэтому он согласился посмотреть со мной эту серию. Я положила пульт между нами, и хотя поначалу мы в благоговении молчали, вскоре один из нас заговорил. Я не помню, кому из нас принадлежал первый комментарий, но потом мы уже не могли остановиться. Во время самых важных сцен мы говорили совсем тихо, чтобы не нарушить атмосферу. У меня не было причин обвинить его в том, что он мешал мне смотреть сериал, но тут ему на телефон пришло одно сообщение, а потом еще одно, и еще, и еще. «Это Марко?» «Нет». Он не сказал ничего больше, а я не стала настаивать. Когда эта серия закончилась и на экране появилось уведомление о том, что сейчас начнется следующее, мы взглянули друг на друга, И решили посмотреть еще одну. Времени на это нам хватило. Мне кажется, мы с Исааком впервые обменялись таким огромным количеством сложно подчиненных предложений. Когда зазвенел домофон, и Исаак встал, чтобы открыть девушкам дверь, он все еще продолжал что-то говорить, но я решила его проигнорировать. Если тебе нравятся девочки Гилмор, ты должен посмотреть Энн. У двери, прислонившись к стене и излучая своей позой полную невозмутимость, Исаак фыркнул. «У них нет ничего общего». «Ты его смотрел?» допрашивала я его. «Нет, но я знаю, о чем он, и не...» Я перестала на него смотреть и слушать. Взяла пульт и убедилась, что добавила сериал в список на просмотр. «Фанаты девочек Гилмор любят и Энн тоже», заверила я его. «Чем раньше ты это поймёшь, тем счастливее будешь. Я знаком с историей Энн из зеленых крыш», и, думается мне, ничего счастливого в ней нет. «Как же ты ошибаешься», — улыбаясь, протянула я. Хотя чему тут удивляться? Кажется, некоторые рождаются совершенно без вкуса. Хотя если тебе нравятся девочки Гилмор, значит, еще не все потеряно. Исаак не успел ответить, потому что в этот момент в полуоткрытую дверь Вошли Ева и София. Исаак посмотрел на меня, явно желая возразить, но в конце концов решил промолчать. За остаток вечера мы не сказали друг другу ни слова. По крайней мере, не напрямую. Марко и Даниэль пришли вовремя и не пропустили роскошное начало затмения. Мы заказали пиццу, которую хотел Даниэль, собрались вокруг телевизора и стали комментировать фильм. Во время рекламы, когда София рассказывала что-то об одном из журналов, в котором работала, я услышала это. И тут же повернулась к экрану. В рекламе один из нарисованных персонажей сказал... Я взяла пульт и добавила звук. Серьезно? Он это сказал? Собака из рекламы Чокапик рассказывала другому нарисованному персонажу что-то про миссию, которую они завершили, и в конце... «Чокопик. Теперь с молочным шоколадом внутри. Самое интересное скрывается внутри». Я повернулась ко всем остальным, но все были далеки от этого открытия, кроме... него. Исаак с улыбкой наблюдал за мной. Мне показалось, что он смотрел на меня все это время, приподняв уголки губ молча и внимательно. Очень внимательно. «Дурацкая реклама Чокопик» и как, по его мнению, я должна была догадаться. Он не собирался ничего говорить, я тоже молчала. Теперь мне нужно было сделать что-то подобное тому, что сделал он. А его поступок, как ни посмотри, был плохим, потому что... Первое. Он залез в мой ящик с нижним бельем, Второе. Он испортил отличные трусы. Никто не заметил, что Исаак смеялся. Он смеялся надо мной или же со мной, потому что я тоже немного посмеялась, не могла сдержаться. Мы продолжили смотреть затмение, хотя мои мысли витали далеко. До того, как фильм закончился, Исаак, получив сообщение, встал и собрался уходить. Даниэль запротестовал, потому что Исаак бросал фильм на середине, но больше всего нас удивило гораздо более сдержанное возмущение Марка. «Ты не будешь досматривать кино?» — спросил он тоном инквизитора. Даниэль развернулся и удивленно взглянул на него. «Ну, я просто пошутил. До конца осталось совсем немного и...» «Марко, я здесь закончил», — перебив Даниэля, ответил Исаак. «Можешь идти спать и не ждать меня. Желаю хорошо провести время. Будь паинькой», — добавил он с юмором, наклоняясь к Марко, чтобы поцеловать его в лоб марко заерзал ему это не понравилось ты с ней встречаешься я прав вероника да я иду к ней вздохнул он исаак не выглядел раздраженным но казался уставшим никто не произнес ни слова мне показалось что они уже не впервые заводили этот разговор не произноси это имя вслух буркнул марко а то еще призовешь Исаак закатил глаза, развернулся, взял ключи от машины и перед тем, как уйти, со всеми попрощался. На заднем фоне все еще шел фильм, но мы смотрели на Марко. Наконец, Даниэль решился спросить. Вероника это... бывшая Исаака, хмыкнул Марко. А, -а черт. Даниэль присел рядом с Марко, повернулся к экрану. «Я не собиралась спрашивать, но мне хотелось, чтобы это сделал Даниэль». «А разве их расставание не было ужасным?» уточнил он спустя некоторое время. Ева сделала громкость потише. Возражать никто не стал. «Ну что за любители сплетен?» «Это еще мягко сказано. Вероника, когда встречалась с Исааком, спала с другими. Когда он об этом узнал, они расстались. Исаак пытался от нее уйти, а потом они несколько раз встречались, много раз. Казалось, он уже слез с иглы, но, видимо, опять принялся за старое. София прокашлялась. «Он не будет возмущаться, что ты нам это рассказываешь, Марко?» Когда мы только начали проводить больше времени вместе, Исаак ни с кем не встречался. Мы были в курсе, что он вышел из каких-то сложных отношений, но до этого вечера мы знали недостаточно, чтобы вмешиваться так значит, его отношения с Вероникой были вяло текущие, без какого-либо развития. Марко махнул рукой. «Вот сейчас тебе показалось, что он переживает?» София рассмеялась. «Возможно, он не переживал, потому что и не думал, что ты станешь нам все это рассказывать, как только он уйдет, прокомментировала она. Ева стукнул ее по руке, пытаясь остановить. «Я тоже начала смеяться». «Никакого секрета я вам не выдал», — заключил Марко, выпрямившись. «С этой девушкой у Исаака были токсичные отношения, а сейчас она пытается снова завлечь его в свои сети, чтобы он сходил с ума от каждого ее звонка. Исаак прекрасно знает, что на пользу ему это не пойдет, так что не понимаю, чем он думает». Марко уже на нас не смотрел. Он смотрел на телевизор, на экран, где Эдвард Каллин рассказывал что-то про какую-то овцу. Марко скрестил руки на груди, выражение его лица говорило само за себя. Даниэль его приобнял, и в эту секунду никто не решился ничего говорить. А потом посыпались новые вопросы. Пока все были заняты разговором, я отошла в ванную. Однако по дороге через приоткрытую дверь я засмотрелась на одну из комнат. Расправленная постель, заваленный письменный стол и отдыхающая в углу бас-гитара. Комната Исаака. Я покосилась на своих друзей, которые были так увлечены, что не заметили бы, ушла я в ванную или зашла в другую комнату. И приняла решение.